Глава тридцать пятая. Я позволила Сайксу вести автомобиль назад в лиц, в надежде на то, что это заставит его дорогой молчать. Как начинающий водитель, он еще не овладел искусством править машиной и разговаривать. Какое-то время это действовало, пока мы не миновали поворот, где я навещала миссу Уэстон с коробкой шоколада и известиями, что она вполне может никогда больше не увидеть цепочку для часов своего дяди. Когда я начала подумать о том, не потребует ли мне шоколад назад, Сайк, к сожалению, вновь обрвел дар речи и вернулся к столь волновавшей его теме. Миссис Шеклтон, мисс Джеймисон, воровка, мы не можем просто отпустить ее. Из совершенно серьезности он принялся аргументировать свою мысль. Это ведь не какой-то поиск пропавших людей, когда не было совершено уголовное преступление. «Мисс Джеймисон напала на мистера Муни. И не позволяйте ей дурачить вас тем, что это якобы был какой-то внезапный порыв. Иначе зачем бы она изменила внешность, переодевшись мужчиной?» Это вполне мог быть внезапный порыв. Не думайте, что я оправдываю ее действия. Но всю жизнь Мэрил ждала момента, когда кто-нибудь даст ей возможность проявить способности. И прошлым вечером это случилось. Театральный продюсер собирается предоставить ей работу. Сайкс пренебрежительно фыркнул. «Будет ужасной потерей, если после всех этих тяжких трудов Мэриэл закончит свои дни в тюрьме. Она говорит на пяти языках». Но это не произвело на моего собеседника никакого впечатления. С быстротой магниевой вспышки Сайкс парировал. И, вероятно, совершенно свободно лжет еще на одном. «Мэрил играет на скрипке, клавесине. Она всю жизнь жила в впроголодь. Если бы вы увидели Анну из пяти городов, то могли бы оценить ее талант и то, что она может предложить миру». Сайкс по широкой дуге объехал зайца, который прыжками пересекал дорогу. Этот маневр заставил его на несколько секунд замолчать. «Я знаю, что она ваша подруга. Вы говорили это и раньше, и я ответила, что нет. Эта женщина мне даже не нравится». Но для меня невыносима мысль, что ей предстоит гнить в тюрьме. Тогда при всем уважении к вам, должен сказать, что вы выбрали не ту сферу деятельности. Вам следует найти работу в Лиге наций в качестве миротворца. Ну а я вернусь в охрану производителей обуви. Если вы так привержены торжеству законности, вам надо было бы оставаться в рядах полиции. И в любом случае вы ненавидите производителей обуви. «Мы оказались на дороге позади телеги с сеном». Сайк сбросил скорость, но не намного, чтобы воспользоваться возможностью обгона. «Мне ненавистен вид преступника, уходящего от возмездия». «Мистер Муни всего лишь хотел получить обратно заложенные вещи. Он не просил нас никого арестовывать». Мэрил не будет повторять все это в спешке». «В нет. Она выждет необходимое время». Люди не меняются, разве что становится еще хуже? Груда Сена на телеге опасно накренилась. У нее громадные амбиции. Когда она станет уважаемой личностью в британских театральных кругах, то и не подумает входить в конфликт с законом, с ее талантами. С ее талантами следующей жертвой станет Банк Англии. Я ничуть не сомневаюсь, что именно она испортила молодую Люси. Неужели вы думаете, что Люси додумалась бы до требования выкупа, если бы... Так все и продолжалось. Вскоре телега с сеном свернула на боковой проселок. А перед нами расстилалась свободная дорога. Темно-красное солнце дрожало над горизонтом, грозя исчезнуть из мира. «Мистер Секс, давайте сделаем, по-моему. Возвратим похищенные вещи и потом решим. Я не верю, что Мэрил душила его за горло. Думаю, она на самом деле хотела выкупить одну вещь и заложить другую. Давайте узнаем правду у мистера Муни». «Действительно ли она применяла насилие? Он упомянул это в разговоре с вами, но не со мной. Я уверена, вы сможете вытянуть у него правду». «Я подумала, что это будет неплохой ход. Надо дать мистеру Сайксу где-то развернуться». «Применяла она насилие или нет, вы имеете в виду?» «Расследование в харугейте я беру на себя. Там я уже кое-чего добилась». Сайкс резко затормозил, чтобы дать возможность пожилому священнику перейти дорогу, на которой тот так внезапно появился. Размышляя о завтрашней проповеди и сборе паствы, святой отец, не глядя, пересек дорогу. Все это произошло довольно близко от автомобиля. И я почувствовала, как у меня часто забилось сердце. Я подумала о бедном Дилане, лежащем сейчас бледным и израненным в больнице. — Действуйте, — произнес со вполне отчетливо и горечью. — Рулите вы, и вы вполне отчетливо дали понять, что вы мой босс. — Не глупите! Он вышел из машины и зашагал по шоссе. — Идиот! Меня так и подмывало газануть мимо него, предоставив ему добираться до дома пешком. Пока Сайкс не проделал метров сто, я следила за ним. До самой последней черточки он выглядел полицейским, обходящим свой участок. Я нажала акселератор и поравнялась с ним. «Садитесь!» Сайкс занял место в автомобиле. Убедившись, что машина набрала такую скорость, при которой он не выпрыгнет, я попросила. «Мистер Сайкс, будьте добры, не вести себя как школьник младших классов!» «Я веду себя как полицейский офицер, который знает закон!» «Вы теперь уже не офицер полиции!» «Да!» Мое положение изменилось, но законы остались прежними. Будь я офицером полиции или нет, но закон есть закон. Черная лошадь на обочине дороги подняла голову над забором и с интересом посмотрела на нас. — Дважды за последние тридцать секунд вы употребили слово «полиция». — Почему мне кажется, что вы продолжаете какую-то старую битву? — Мои слова попали точно в цель. Сайкс замолчал. Я не знала всех подробностей его ухода из полиции, но слышала, что там дело пошло на принцип, а он оказался слишком неуживчивым с начальством. Так что ничего нового этим вечером не произошло. После довольно долгого молчания он сообщил. «Я сел обратно в автомобиль, потому что мне не захотелось брести пешком до самого лица, но отнюдь не потому, что я согласился с вашим образом мысли. И очень хорошо, вы остались при своем мнении». Порой я знала совершенно точно, что Сайкс – идеальный партнер для меня. Но временами он становился упертым до невозможности. Я восхищалась его стремлением к справедливости. Однако его одержимость, идеей возмездия мне было трудно принять. Самым же плохим было то, что я осознавала, что он прав. И я чересчур снисходительно по отношению к Мэриэл. С другой стороны, женщинам непросто самостоятельно утвердиться в этом мире. И кто я такая? чтобы заставлять Мэриэл снова ползать на коленях. Понимая, что мистер Сайкс не в состоянии оценить и разделить эту точку зрения, я решила сохранить ее лишь для себя. Когда мы были в пяти минутах езды до его дома, он заметил. «Ваша подруга вряд ли будет терпеливо ждать ареста. Она, скорее всего, уже сбежала». И, разумеется, он был прав. «Прекратите звать ее моей подругой». И Мэриэл никуда не сбежит. Она надеется на блестящую карьеру в театре, я сказала ей, что если она уедет из Харугейта, я буду знать, где ее найти. Это дает мне наглость думать, что она может выйти сухой из воды. Я чувствовала себя слишком усталой, чтобы с ним спорить. Было уже почти девять часов вечера, когда мы добрались до Вудхауса. Солнце давно уже опустилось за горизонт, но небольшая компания девочек все еще играла на улице, прыгая через веревочку при свете уличного фонаря. Я остановил автомобиль около дома Сайкса. Сейчас слишком поздно заезжать к мистеру Муни. Я позвоню ему, когда доберусь домой. А эти побрякушки запру в своем сейфе. И назначу встречу с ним на завтра. «Очень хорошо. Вы меня известите?» «Да». «Я пошлю вам сообщение». «Бедный Сайкс. Он так хотел эту работу. Ему нравилось работать на меня. И нравилась свобода, которая была ему предоставлена. Единственной ложкой дегтя являлась я сама». Эта поездка домой привела к тому, что дальше наши дороги должны были разойтись. А ведь день еще не закончился. Одна из девочек, стоявшая несколько в стороне и ждавшая своей очереди, попрыгая через веревочку, подбежала к нашей машине с криком «Папа!» Сайкс выбрался из автомобиля. «Это Ирен. Поздоровайся с миссис Шеклтон. Ирен. Она неожиданно засмущалась. Я знала, что ей лет двенадцать, но ее курчавые светлорусые волосы и лучистые глаза делали ее младше. Как будто для того, чтобы отвлечь мое внимание от своей внешности, она сказала, «Наш Томас что-то приготовит для вас, миссис». И с этими словами она убежала в дом. Сайкс задержался на краю тротуара. «Томас мой старший. Ему тринадцать лет, и во время нашей поездки в робин гудбей он в первый раз увидел море». «Он связывает это с вами, с моей работой на вас». Из его дома вышел подросток, неся в руках какой-то сверток. Когда подросток подошел к нам, казалось, он весь состоял только из одних локтей и коленей. А Сайкс гордо произнес. «Мебельщик в Робин Гуд почувствовал симпатию к нему. Томас еще тогда задумал сделать что-то для вас». В окнах окружающих домов появились любопытные рожицы. С полудюжины других детей, кое-кто уже в ночных рубашках или пижамах, вышли из своих домов в восхищении, глядя на наш автомобиль. Томас приблизился к нам и протянул мне сверток плотной коричневой бумаги, аккуратно перевязанный шпагатом. «Это подарок из Робин Гуд Бэй», — торжественно произнес он. «Большое спасибо тебе. Я могу открыть его прямо сейчас?» Вокруг нас собралось уже около дюжины ребят, глазеющих на происходящее. Томас стоял, вытянувшись во весь свой рост, немного отведя плечи назад. Я развязала узел шпагата. Кожа моей ладони ощутила гладкое дерево, прохладное на ощупь. — Это английский дуб, — пояснил Томас. У меня в руках оказался прямоугольник светло-желтого дерева размером примерно 6 дюймов на 9 и толщиной около дюйма. В верхнем левом углу Том вырезал крошечную летучую мышь, раскрасив ее в бурый цвет. В нижнем правом углу темно-зеленые листья развивались по ветру, а по центру прямоугольника было вырезано название «Приют нетопыря». Несколько мгновений я смотрела на этот брусок, не понимая, что с ним делать, и не осмеливаясь спросить, а что это должно значить? И затем меня осенило. «Ты дал имя моему дому?» — Я сказал ему, что сначала следовало спросить согласие у вас, — пробормотал Сайкс. — Нет, все великолепно. Большое спасибо тебе, Томас. Томас небрежно кивнул головой, и что-то вроде улыбки скользнуло по его губам, хотя он изо всех сил старался ее сдержать. — Я был в лесу за вашим домом, когда стемнело, а эти мыши летучие, они носятся там целыми стаями. — Да, они это любят, — согласилась я. Один как-то вечером залетел ко мне даже через окно. Пришлось ловить его и выпускать, пока до него не добралась кошка. Томас забыл про свою напускную серьезность и размеялся во весь голос. Засмеялись все остальные ребятишки, хотя самые маленькие из них и не понимали, над чем смеются. — Ладно, расчистить путь, — скомандовал им Сайкс. Леди, надо проехать. Ребятня разбежалась в стороны, хотя я знала, что они побегут за машиной когда я двинусь с места. Я посмотрела на Секса, чтобы попрощаться с ним, но он отвернулся и пошел к дому, не говоря ни слова».